был пристально посмотрел на него. «Сынок, ты что-то задумал?» «Да». «Хочешь обсудить?» «Да, ты единственный, кто меня полностью понимает, кто во все вникает и ничему не удивляется». Жил. «Она тоже во все вникает, но когда мне больно, ей еще больнее». «То же самое, Дон. Петти...» Она всегда меня утешит, но принимает мою боль на себя. Я не вправе высказывать им то, что меня мучит. Это причиняет им страдания. Человеку, тем не менее, нужна исповедь. Католики это хорошо понимали и организовали целую армию сильных мужчин для выслушивания исповедей. Фустериты практиковали групповые исповеди, там чувства смешиваются, растворяются друг в друге и ослабевают. Мне тоже стоит вести исповедь в нижних кругах. В гнезде мы все рассказываем друг другу, но нам это не так нужно. Для того, чтобы слушать исповеди, необходимы сильные мужчины. Грех – это чаще всего не абсолютное зло, это то, что сам грешник ощущает как зло. Когда ты вместе с ним вникаешь в его грех, может стать больно. Я знаю. Одного добра недостаточно. К нему нужна мудрость. На Марсе добро и мудрость едины. На Земле нет. Я не сразу это понял. Вот моя первая ошибка. Возьмем Жил, Когда мы встретились, в ее душе было добро и беспорядок. Потом мы выровнялись. Нас спасло ее бесконечное терпение. Редкое качество на этой планете. Так вот… Одного добра недостаточно. Чтобы добро творило добро, им должна руководить хладнокровная, твердая мудрость. Добро без мудрости всегда творит зло. Поэтому и потому, что я тебя люблю, ты нужен мне, отец. Мне нужна твоя мудрость и твоя сила. Я хочу тебе исповедоваться. Жабл поморщился. Ради бога, Майк, не устраивай спектакль, выкладывай, в чем дело. Вместе что-нибудь придумаем. «Да-да, сейчас», — сказал Майк и надолго замолчал. Харшу, не выдержав, спросил. «Ты расстроен тем, что сожгли храм? Но вам ничего не стоит отстроить его заново?» «Дело не в этом. Храм был законченным произведением. Нельзя дважды заполнить страницы одного и того же дневника. Мы собирались оставить этот храм и построить новый». Огонь уничтожил стены, но он не в силах уничтожить жизнь, которая проходила в этих стенах. Кроме того, преследование и мученичество на руку любой церкви – это лучшая реклама. И, честно признаться, мы устали от службы и проповедей. Так что последние события внесли в жизнь разнообразие. Дело в другом. Выражение у лица переменилось. «Я шпион». «Что ты хочешь этим сказать?» «Старшие братья послали меня лазутчиком к моему народу». Жабл задумался. «Майк, ты очень умный человек», — сказал он наконец. «Ты обладаешь способностями, которых я не видел ни у кого, но даже гений ошибается». «Знаю. Я сейчас выскажу тебе свои доводы и увидишь, что я не ошибаюсь». Ты представляешь, как работают разведывательные спутники, службы безопасности? Нет. Я не имею в виду знакомство с техническим устройством. Я понимаю, что ты не дюк. Я имею в виду сам ход работы. Они вращаются вокруг Земли, постепенно накапливая информацию. Через определенные промежутки времени их опрашивает наземная служба, и они выдают все, что записали. Я был таким спутником. Ты знаешь, что в гнезде... Практикуется телепатия? Мне пришлось в это поверить. Наш разговор сугубо конфиденциален. Никто не посмеет читать твои мысли, и вряд ли у кого-то это получится. Ночью мы держали связь через дон. Слава Богу! В искусстве телепатии я всего лишь яйцо. старшее братья-мастера... Они забросили меня сюда, на некоторое время предоставили самому себе, позволив набраться опыта, а потом вступили со мной в телепатический контакт и выкачали из меня все, что я видел, слышал, чувствовал. Они не лишили меня приобретенных знаний, а просто скопировали и сразу же отключились, я даже не успел возразить. «Ты считаешь, тебя попросту использовали?» «Да». Самое ужасное то, что два с половиной года назад я бы не возражал. Я даже был бы рад пошпионить, но меня не предупредили, не хотели, чтобы я вникал предвзят. Ты сможешь в будущем оградить себя от их вторжения? Поздно. Вот, послушай. И Майк рассказал Харшу об уничтожении пятой планеты. Ну, что скажешь? Похоже на миф о всемирном потопе. Никем не доказано, что потоп не случился на самом деле. Скажи, известно ли, что Помпея и Геркуланом погибли именно при извержении Везувия? Да, это исторический факт. В таком случае уничтожение пятой планеты – такой же исторический факт, как извержение Везувия. Докажи, мне кажется, ты боишься, что старшие братья подобным образом обойдутся и с нашей планетой, «Прости, но мне трудно это представить. Джабл старшим братьям уничтожить планету так же легко, как мне остановить свое сердце. Нужно просто вникнуть в предмет, понять его строение и представить, что ты от него хочешь. Давай, к примеру, вырежем кусочек земной мантии, миль эдак стоп в диаметре, для этого нужно всего лишь определить его местонахождение, размер, вникнуть в строение». Лицо Майка утратило выражение, глаза стали закатываться. «Стой, стой, не надо!» – запротестовал Харшу. «Я не знаю, что там у тебя получится, но лучше не надо». «Что ты, джабл я никогда этого не сделаю. Я чужак. По моим понятиям это зло. А по понятиям марсиан?» «Нормальное явление, даже, пожалуй, положительное. Не знаю, я могу разрушить планету» но не испытываю такой потребности. Джил способна разрушить планету, она знает, как это делается, но у нее никогда не возникнет такого желания. Она тоже человек, и это ее планета. Основа нашей дисциплины – самосознание и самоконтроль. К тому времени, как человек развивает в себе способность разрушить планету не грубой кобальтовой бомбой, а силой знания, дисциплина уничтожает в нем. Потребность разрушать. Он дематериализуется, и угроза исчезает. Наши старшие братья... Да что такое ваши старшие братья? Как они выглядят? Как и все остальные марсиане. Как же вы отличаете их от остальных? Они умеют проходить сквозь стены или что-нибудь в этом же роде? Все марсиане умеют проходить сквозь стены. Я вчера проходил. Может, от них исходит сияние? нет их можно слышать видеть ощущать их как будто бы показывать постери увидению но только у тебя в мозгу на марсе это все само собой разумеется и не нуждается в комментариях здесь я вижу другое дело представь что ты присутствовал при дематериализации своего друга при его смерти потом вместе с другими съел его тело а потом увидел бы его мог с ним поговорить потрогать его я бы решил что спятил Правильно. Потому что человеческие души не разгуливают по земле после смерти. Если кто-то видит образ умершего, считается, что он галлюцинирует. На Марсе либо все галлюцинируют, либо души умерших живут рядом с живыми. В детстве меня учили придерживаться второй версии. И весь мой марсианский опыт доказывает, что она верна, потому что эти самые души. «Составляют самую многочисленную и привилегированную часть марсианского населения. Живые материальные марсиане – это дровосеки, водоносы и другая прислуга». Джаббл кивнул. «Понятно. И ты боишься, что они разрушат землю?» «Не обязательно», – покачал головой Майк. «Они могут попытаться переделать нас по своему образу и подобию. А ты как?» Не возражаешь, чтобы нас взорвали? Я понимаю, что это зло, но по марсианским понятиям мы сами зло. Мы не способны понять друг друга, мы причиняем друг другу несчастье, мы воюем, болеем, голодаем, мы безумцы. И старшие братья милостиво убьют нас, чтобы мы не мучились. Я не знаю наверняка, примут ли они такое решение. Я не старший брат, если и примут, то пройдет, он задумался, «Минимум 500 лет, прежде чем они начнут действовать. Да, наши судьи не думают над приговорами так долго. В том-то и состоит разница между марсианами и людьми, что люди всегда спешат, а марсиане никогда. Если старшие братья в чем-то усомнятся, они отложат вынесение приговора на 100, 200, 500 лет». В таком случае, сынок, тебе не о чем беспокоиться. Думаю, в ближайшие пятьсот тысяч лет люди научатся договариваться с соседями. Возможно, хуже будет, если старшие братья решат не убить нас, а перевоспитать. Тогда они тоже убьют нас, но отнюдь не безболезненно. В этом я вижу еще большее зло. Джаббл ответил не сразу. «Не этим ли ты сам занимаешься, сынок?» Я с этого начинал, с огорченным видом признал Майк, а теперь хочу исправить. Я знаю, отец, что ты разочаровался во мне, когда я вступил на этот путь. Всякий волен жить по своему усмотрению. Да, каждый должен приходить к пониманию самостоятельно. Ты есть Бог. Я не могу принять этой должности. Ты не можешь от нее отказаться. Ты есть Бог. «Я есть Бог. Все живое есть Бог. Поэтому я есть все, что я видел, слышал, пережил. Я все, во что я вник. Отец, я видел, как ужасна жизнь на этой планете, и думал, что в силах ее изменить. Людей не учат в школе тому, чему я хотел научить, и я решил преподнести им это в форме религии, сыграв на любопытстве кое-что мне удалось». Марсианская дисциплина оказалась не слишком трудной для усвоения «видишь, сколько нас, как мы едины». Это уже большая победа. Нам даровано величайшее счастье, мы делимся на мужчин и женщин. Вполне возможно, что романтика физической любви присутствует лишь на нашей планете. Если так, то я сочувствую остальной вселенной и хочу, чтобы мы… Боги сохранили и распространили это драгоценное свойство по всей Вселенной. Что может сравниться с единением тел и душ, с радостью дарения себя и получения ответного дара? На Марсе ни я, ни кто-либо другой не испытывал ничего подобного. Мне кажется, именно любовь делает нашу планету такой богатой и прекрасной. Если человек соединяется с другим человеком лишь телом, Но не душой. Он остается по-прежнему девственным и одиноким, как будто не соединялся вовсе. С тобой такое бывало, я это понял, потому как ты боишься рисковать. Ты вник в это раньше меня, и без помощи марсианского языка Дон сказала, что не только ваши тела, а и души были вместе.